Глава 10. Они сказали, что к следователю вызовут только в среду или четверг. Уильям Мирик снова потер ладонью лоб, трясущиеся тонкие с восковым оттенком пальцы впивались в кожу. Но у меня в четверг выступление в суде в Сан-Франциско. Далеко не уверен, что смогу добиться отсрочки. Эти проклятые судьи со своими нравами «Да и потом, чем я, собственно, могу быть здесь полезен?» Он попытался улыбнуться Адриан, но дрожавшие губы сделали улыбку, похожей на болезненную гримасу. «О, этот неумолимый закон, господи, вечные сложности! Квартиру опечатали. Что же мне тут делать? Единственное, что мне удалось, это созвониться с похоронным бюро. Они возьмут его!» Ну, то есть тело, как только полиция его отдаст. — А вы, — Андриан заколебалась, — похороны состоятся во Фриско? — Нет, я не вижу в этом смысла. Вообще-то мы родом из Мичигана, но там больше никого не осталось. Он опять попытался улыбнуться. Ужасные времена наступили. Ни у кого нет корней. Не знаешь даже, где покоятся твои предки. Уловив в его горьких словах какую-то смутную тревогу, Адриан воздержалась от комментариев, опасаясь возможного взрыва. Он позвонил ей из управления полиции, сообщив, что участвовал в официальной церемонии опознания тела, договорился, с кем требовалось о дальнейших шагах и теперь хотел бы с ней повидаться. А может Сразу же мелькнуло у нее тогда в голове, — это не он, а полиция хотела их встреч. Не пытаются ли они подстроить мне ловушку? Теперь, разговаривая с Уильямом, девушка почувствовала что-то недоброе. Они оба проследили взглядом за котенком, который в этот момент, крадучись, пробирался через полосу тени в дальнем углу комнаты, напряжение стало почти невыносимым, но тут Мирик, закрыв глаза, откинулся на спинку, обитого дерматином скрипучего диванчика, и на душе у нее немного полегчало. И все равно никак не могу поверить в реальность этой смерти, пробормотал он, словно в тумане. Подумать только. Меньше недели назад я говорил с ним по телефону. Уильям глубоко втянул воздух все еще дрожащими губами и, по-прежнему, не открывая глаз, проговорил уже другим, обретшим твердость тоном. — Они ведь убили его, так? — И вы об этом знаете. Он открыл глаза и в упор с яростью взглянул на Андриан. — Знаете, я не ошибся. — И все равно цепляетесь за свои пленки охраняете их в ужасе от его слов андриан попробовала возразить но тут же поняла бесполезно ведь ради этого он к ней приехал чтобы дать ей здесь бой один на один как адвокат произнесла она как можно более рассудительно вы наверняка не можете знать что я имею право на эксклюзивные материалы — Вы что, действительно считаете, что можно обойти закон ради какого-то презренного? — простонал он и, сдержавшись, воскликнул. — Послушайте! Я же его знаю! Знал лучше, чем кто-либо еще! Что же вы думаете? Я не понимаю, как глубоко он во все это влез. Это же такой человек, мечтатель, фантазер, витающий в облаках. — Господи, да разве он был приспособлен к тому, чтобы якшаться со всеми этими наркоманами? — Я и то, наверное, смог бы это лучше сделать. — Но это не мисс Круэс. — У меня тоже есть голова на плечах, поверьте, — перебил Мерик, чтобы упредить возможные возражения с ее стороны. — И мне известно, что в последнее время у него с вами были не лады, Вы же не будете отрицать, что между вами вспыхивали ссоры? Не будете? И что вы грозились бросить все и уехать? Ну, это же смешно. Да, у нас бывали расхождения во мнениях, на профессиональной почве. Но вопрос о том, что я не буду участвовать в эксперименте, никогда не возникал. Значит, вы просто не сумели распознать границы его возможностей? «Из-за чего, по-вашему, он был так расстроен, если вы действительно не собирались бросить дело?» И, не ожидая ответа, продолжал. «Он делился со мной. Эти дикарии совершенно неуправляемы, и весь этот так называемый эксперимент грозит рассыпаться на куски». «Так называемый?» «Но, между прочим, один из ведущих издателей...» «Хорошо». — Не будем об этом. Андриан вздохнула. — Мне не хочется спорить с вами, вы явно предубеждены, но позвольте вас заверить, ничего на куски не рассыпалось. Это только его внутреннее беспокойство могло внушить Стефану подобную мысль. Однако он ведь сам говорил, что один из пациентов отсеялся, а от другого его заставили отказаться остальные участники группы. Да, из-за этого-то мы и спорили. Он так не хотел, чтобы группа окончательно распалась, пока не будет закончена книга, что позволило им шантажировать себя. И в результате она сделала неопределенный жест рукой. Конечно, не смог контролировать события. Так, значит, они на него ополчились. Очередная банда Мэнсона. Вот кто они? Свора одурманенных наркотиками подростков? Неужели вы всерьез? Еще бы нет! Скажите мне лучше, — произнес он ледяным тоном, — членам группы было известно, что они станут героями книги или нет? Что все их высказывания будут напечатаны и станут всеобщим достоянием? Нет, это не соответствовало бы цели, которую ставил перед собой Стефан ребята должны были чувствовать себя абсолютно естественно Выходит, они и не знали что тут все фиксировалось на пленке знали или не знали это не имеет значения поскольку мы не собирались называть их имена ах да анонимность на лице Мерика промелькнула недобрая улыбка по дурацки все получается вы не находите считаетт что им ничего не известно раз им ничего не говорили. Что ж, им действительно не говорили, верно? И если что-то или кто-то убедил их в том, что Стефан просто-напросто воспользовался доверием ребят... Нет-нет, вы не правы, — попыталась возразить Адриан. Его ошибка в том, что группа — его ошибка. И вы можете серьезно в это верить? А, глядя на бедных ангелочков, ваше сердце обливается кровью, Как обливалось оно и у него. Вот так и получается, что убийцы совсем не убийцы, а невинные жертвы. Это они-то жертвы, подонки, которые хладнокровно добивают человека. Схватив шляпу, он шагнул к двери, но на пороге замешкался и, тяжело дыша, произнес «Мисс Круис». Голос его стал угрожающе спокойным. Какова бы ни была цель, из-за которой вы так цепляетесь за ваши пленки, запомните одно. Если Стефан лишился из-за них жизни, вам может грозить то же самое. Не забывайте об этом сегодня вечером, оставшись дома одна.